Глава вторая. Карету покачивало из стороны в сторону на неровной дороге. Сестра за весь день не проронила ни слова, возможно, просто собиралась с мыслями, но я буквально чувствовала её напряжение. Да мне и самой было неспокойно. Я понимала, что совсем скоро мы прибудем к императорскому двору, и тогда начнётся самая большая сложная игра, ставки в которой бесконечно высоки. Реджина, тихо окликнула я сестру, И она вздрогнула, подняв на меня взгляд. «Все будет хорошо. Мы справимся. Она только кивнула и отвернулась к окну. Справимся? С чем? С тем, что ей придется выйти замуж за самого ненормального исправителя нашего континента, решение не из лучших. Родители бы не одобрили. Они всегда бережно и трепетно относились к тому дару, что доставался людям от самих богов, не всем людям, лишь единицам. Магия, величайшее чудо. А империя ратовала за полное ее уничтожение, за мир без волшебства, шла против воли богов. Мария, спасибо. Сестра шевельнулась, меняя позу после долгой поездки, и подол ее темно сиреневого дорожного платья зашелестел. Я все еще недовольна тем, что ты тут, но благодарна. Я подалась вперед, поймала ее за руку и ободряюще сжала в своих пальцах. Вместе мы со всем справимся. Разве может быть иначе? Спустя три часа до нас донёсся оклик кучера. Он притормаживал лошадей, и отодвинула плотную шторку и затаила дыхание. Дворъ императора Элиора оказался не таким мрачным, каким его рисовали на картинах и описывали в сплетнях. Скорее он являл собой полную противоположность того, что я видела и слышала. Карета миновала высокие ворота и покачиваясь поехала по вымощенной камнями дороге. Мы очутились в огромном парке. Зелёные газоны, статуи на высоких пьедесталах, большие зеркальные фонтаны, За раскидистыми деревьями виднелись аллеи, кованые лавочки в тени беседки. Перед возведённым на холме замком блестел в лучах солнца огромный пруд с расцветающими водяными лилиями. На прибой кричали утки, коих тут плавал великое множество. Несмотря на этот шум пейзаж вызывал чувство умиротворённости. Да и само здание вписывалось в него вполне гармонично: песочного цвета камень, тёмная крыша, всего три башни. Ни высоких осадных стен, ни окон, бойниц, ни армии, патрулирующий периметр. Вокруг царила такая идиллия, что мной овладели нехорошее предчувствие. Всё это больше походило на какую-то уловку, ловушку, которая захлопнулась ту секунду, как за нашим кортежем затворили ворота. Ещё сильнее мои подозрения укрепились, когда карета остановилась перед дорогой, ведущей к главному входу, поскольку вдоль неё по обе стороны выстроились стражники и придворные Элиора. Готово. Шепотом осведомилась я у сестры. Реджина только вскинула подбородок и кивнула. В это же мгновение слуга открыл дверь кареты и подал ей руку. Я вышла следующей, краем глаза наблюдая за тем, как из соседних экипажей выходят слуги, стражники и фрейлины королева. Девушки уже спешили к нам, на ходу суетливо поправляя платья и причёски, примятые после тяжёлого пути. Оступив на шаг, я стала за спиной у Реджина, готовясь играть свою роль, стать не только сестрой королевы, главной фрейлиной её величества. Девушки, которые служили реджине почти год, не сильно обрадовались тому, что управлять всеми теперь буду я. Но решения королевы не обсуждаются. Пора. Отдала тихий приказ Ее Величества, когда слуги выгрузили сундуки с приданым, привычно выпрямила спину и степенно направилась по ступеням к встречающим. Выждав три шага, я двинулась следом. Каждая ступень приближала нас к неизбежному к новому и опасному. "Я, королевское величество Реджина!» закричал глашатай, вытянувшись по стронке. А моя сестра замедлилась, чинно вышагивая перед бесконечной вереницей придворных и гостей императора, которые склонились в почтевых реверансах. Его императорское величество локкен стальной. После этих слов все, абсолютно все, за исключением нас с сестрой, поклонились настолько низко, что я даже не сдержала недовольного смешка. Как же запугал император своих подданных, что они так спины гнут. Навстречу Реджини спускался по лестнице высокий мужчина. Светлые волосы затянутые в низкий хвост на затылке, высокомерный взгляд, размашистый шаг. Все это выдавало уверенного в себе и в своих действиях человека. Хотя другой бы и не смог прийти к такой власти. Даже корона и так казалась какой-то помпезной из-за множества острых зубьев будто их количеством локо намекал на собственную значимость. Императора сопровождало несколько стражников и придворные, которого нам не представили. В нём улавливалось какое-то сходство с Локиным, в движениях, походки даже во взгляде, такой же властный, оценивающий. Неужели это и есть тот самый его брат, единственный из оставшихся в живых родственников? Если это Мортаноид, чьего портрета не удалось написать ни одному художнику, то я удивлена. Мне думалось, что если он не хочет запечатлеть свой образ, то он должен быть страшен. Хан нет. Не писный красавец, конечно, но и явно не урод. Короткие темно русые волосы, высокий лоб, подбородок с небольшой ямочкой, трехдневная темная щетина. Словно в нем бы не было ничего примечательного, будто судьба готовила ему участь шпигона или вора, если бы не глаза. Такие же ярко-синие, горящие жизнью, как и у императора. Мортон будто бы почувствовал мой интерес, поймал взгляд легко усмехнулся. От этого черты его лица смягчились, и оно будто даже стало симпатичнее. Перестало походить на каменную маску. У меня от этого даже дыхание перехватило, и к собственному удивлению, я ощутила интерес к этому мужчине, интерес, выходящий за рамки дозволенного, и чреватый опасностью. Вот так кто-то коснулся кожи шелковой лентой, а потом приставил горло кинжал. кинжалу. головой, отвела взгляд и в ту же секунду оступилась. Если бы ни одна из фрейлин, поддержавшая меня под руку, я бы так и упал прямо на глазах у всех придворных Элиора. Приветствуем вас в империи, ваше величество. Локи остановился в трёх шагах от сестры. Наконец-то вы добрались до нас. Император посмотрел в сторону карет и скривился, будто увидел не чёрные крытые экипажи с серебряным гербом королевской семьи, а деревянные повозки с погнутыми колёсами. Благодарю за радушный приём. Король натзвалась Риджина и склонив голову перед своим будущим супругом. Будет интересно послушать, какое впечатление на вас произведет столица Империи, ваше величество. С ихитцей в голосе проговорил мужчина. Уверен, после этого вы решите перестроить и свое королевство. Что? Да как он смеет Пытается указать, что Форт намного хуже Элиора? да как бы не так ваше императорское величество иначе не было бы этого союза Реджина будто почувствовала мое настроение и умело перевела разговор обязательно поделюсь с вами своими впечатлениями вежливо отозвалась она но позже мы немного устали с дороги о конечно Ваши покои уже готовы хищная усмешка проступила на губах императора вас проведут этот короткий разговор больше был похож На сражении двух мечников. Холодная сталь скрещивалась со звоном, посикало искры и вновь разлеталась в разные стороны. Ещё несколько стандартных фраз, в которых явственно слышались у колоса со стороны императора, и вот слуги уже сопровождают нас в наши комнаты. И всё бы ничего, однако нас с сестрой почему-то повели в одну сторону, а всех слуг стражи даже фрейлин королева в другую, когда Реджина поинтересовалась у слуги, в чём дело. И ответили довольно просто: Будущей императрице и её главной фрейлине подготовили лучшие покои в хозяйском крыле, тогда как остальных пришлось разместить в гостевом. Мы с сестрой переглянулись, но ничего не сказали. А что тут скажешь? Реджина здесь ещё не хозяйка, хоть и отвели хозяйское крыло, но проблему эту надо будет уладить, и как можно скорее. Я, конечно, первая фрейлина, но отряд стражи заменить вряд ли смогу, особенно так, чтобы никто не заподозрил меня в магии. Что ж, зато покой нам выделили поистине роскошные. Едва передо мной распахнули двери в наше новое пристанище. Я поняла, что при всём желании не смогу упрекнуть императора. Недостатки гостеприимства. Общая гостиная с камином и мягкими креслами прожала воображение, чего стоил один лишь фонтан со статуей рыбы, балансирующей на кончике хвоста. Всё утопало в зелени, на стенах висели чудные картины в золочёных рамах. Две двери, расположенные друг напротив друга, вели в наши средины личные покои. Щедрой императорской рукой нам предоставили отдельные спальни, каждая из которых имелись гардеробные, купальня, нечто вроде кабинета. Я ожидала худшего, честно призналась я, когда мы с сестрой остались наедине. Наши слуги ещё не успели прийти, а императорские допустили ошибку, не оставив кого-то для присмотра. Это только видимость, холодно резюмировала королева, окидывая взглядом фонтан. Отдыхай пока, Мария. Вечером начнётся игра. Меня всегда удивляла её способность оставаться спокойной, что бы ни творилось вокруг. Сестра могла взять себя в руки в любой ситуации, сохраняла холодный рассудок, насколько сложна не была проблема. И я завидовал этому умению. Саму-то меня сейчас прямо-таки потряхивало, стоило только вспомнить о предстоящем приёме в честь приезда королевы Реджины. До него оставались считанные часы, а я не знал, за что хвататься заняться примеркой платьев и выбором самого удобного, чтобы не запутаться в подоле на глазах у местной знати, или озаботиться безопасностью Реджины. Очевидно, что от нее нельзя отставать ни на шаг. Но как это провернуть, чтобы не привлечь лишнего внимания? Я пока смутно понимала свою роль в грядущих событиях. Мы ведь не чьии с фреллинами устраивать приехали. Нас ожидала сложная политическая игра, но правил ее я не знала. Нетощие мысли одолевали меня, пока я принимала ванну и обедала в своих комнатах. Неизвестность и царившая в замке тишина действовали мне на нервы. К счастью, ближе к вечеру пришли фрейлины королева, и хоть я не считала их своими подругами, от их присутствия стало немного легче. "Это платье подойдёт отлично", щебетала Ася, затягивая шнурки корсета. Вивиан и Тина помогали Реджине с причёской, вполголоса обсуждая какие-то досужие сплетни. Сестра Мила им улыбалась, что-то отвечала, а я сейчас радовалась тому, что корона досталась не мне. Я бы не выдержала эти подлизывания фрейлин. Они так наигранно вздыхали и ахали по любому поводу. Не думаю, что я смогла бы с ними по-настоящему сблизиться. Во-первых, беспрестанная болтовня раздражала, во-вторых, мне никогда не нравилось лицемерие. Да, Реджина многие любили вполне искренне, но не всегда ведь можно отличить лесть от правды. По-моему, лучше молчаливые слуги, чем шумные Фрелины. Правда, я теперь в их числе. Мария, как вам? Ася повернулась ко мне, первой пытаясь наладить отношения с той, кто теперь над ними тремя главенствует. И хорошо, что тремя. Если бы сестра набрала себе целый отряд из фрелен я бы точно себя полководцем чувствовать начала. Мне нравится цвет, мягко отозвалась я, решив подыграть. «Ее величество очень идет». Режина скосила глаза в мою сторону и благодарно улыбнулась. Хоть я и сказала чистую правду. В лиловом платье с узкими рукавами Целомудренным вырезом и пышной юбкой Реджина выглядела величественно вместе с тем беззащитно. Именно такое впечатление ей надо было произвести на придворных и самого императора. Только кое-чего не хватает. Мне пришлось перебрать несколько больших шкатулок, чтобы найти недостающую деталь образа Реджины, а потом аккуратно, чтобы не испортить прическу, надела сестре на голову белоснежную тиару. Мамина Голос Реджины предательски дрогнул, когда она подняла руку и коснулась кончиками пальцев аметистов. Теперь твоя. Я поправила завитые локоны моей королевы и кивнула. Она была готова к этому празднику. Если приём при дворе императора Локина вообще можно назвать праздником. Остаток времени перед тем, как за нами явились стражники, я провела у зеркала. Единственное, что мне не нравилось в звании фрейлины королевы наряды. Я, как незамужняя дама, должна была привлекать внимание знатных мужчин своей внешностью. А что может быть лучше, чем глубокое декольте? Вот и сейчас мне пришлось надеть тёмно-синее платье без рукавов и с ужасно откровенным вырезом. Радовала только довольно узкая, но при том легко растягивающаяся юбка наряда. В ней бежать можно, если скинуть обувь и выглядеть достойно. Мари, нам пора. За моей спиной возникла Ася. Самая старшая с фрейлин королева. Синя ошибаясь, на тот момент был около 20, хотя из-за ангельской внешности она казалась и того моложе. Светлые волосы ее были уложены на бок, белоснежную кожу покрывали сверкающие румяна, чтобы прибавить блеску, а в черных как оникс глазах застыл немой вопрос. Что-то случилось? Я обернулась к ней, чувствуя, что девушку мучает беспокойство. Мы навсегда тут останемся. Ася задала этот вопрос полголоса, убедившись, что Реджина ее не слышит. Если Ридженн станет супругой императора, то Фрейлины должны остаться в империи, как минимум до своего замужества. Я сказала это настолько твёрдо, насколько вообще было возможно, и только потом поняла, что вместо когда сказала если. Аси поджала губы, всем своим видом показывая, что не желает такой учтицы, а потом смиренно кивнула и вернулась к тени и Вивьен. Те шумно радовались бусам из белого жемчуга, которыми Реджина одарила каждую свою фрейлину. Впрочем, Наслаждаться обновками им пришлось недолго. Раздался стук в дверь, и девушки притихли как по команде. Двое стражников императора вызвались проводить нас до бального зала. Праздник в честь моей сестры начался. Локин стальной не поскупился. Столы вдоль стен ломились от угощений и напитков. Придворные с интересом поглядывали в сторону королевы Реджины, но никто не решался подойти первым до того, как император официально её представит. Фрейлин и королева рассредоточились по залу, скорее всего, открыли охоту на свежие слухи, а я осталась рядом с сестрой. «Иди», — одними губами произнесла она: "Нам нужно знать ситуацию". Оставлять её одно совершенно не хотелось, но император ещё не появился в зале, а значит, время для манёвра у меня и вправду было. Захватив бокал с лёгким вином, я расправила плечи и направилась к ближайшей стойке дам в пышных платьях. «Рад вас приветствовать. Меня зовут Мария, и я главная фрейлина Ее Величества Речены. Представилась я, нацепив очаровательную улыбку. Какой прекрасный вечер вы не находите? Реакцию я получила вовсе не ту, на какую рассчитывала. На меня смотрели с легким превосходством. Вряд ли кто из них знал, что я не просто фрейлина королевы, но ее сестра? Это могло быть только на руку. Какое чудесное у вас платье! Нарушила наконец неловкую паузу дама, чей наряд напоминал гору взбитых сливок. Разговор завязался довольно быстро. Мне повезло. Из всех гостей я методом тыка умудрилась выбрать дочь герцога и молодую графиню. Словом, представители высшей знати. Понятное дело, что никакой важной информации, кроме инструктажа по здешним закускам, я не получила, но первый шаг в верном направлении был сделан. Я уже собиралась двинуться дальше, прощупывая дипломатическую почву и налаживая связи для Реджина, но в этот самый момент двери в зала распахнулись. Его императорское величество Локкин Стальной. Интересно, почему глашата называет его так, а не по фамилии рода. Локкин Уэйт. Именно так звали мужчину, который торжественно переступил порог зала. Подхватив юбки, я поспешно присела в реверансе. Жалею, что не успела вернуться к Реджине. Император и его брат прошли мимо меня. Да, уже не оставалось никаких сомнений, что Локина сопровождает его кровный родственник второе лицо в империи. «Лорды и леди!» Звучный баритон Локина разнесся над залом, и все притихли. Прежде чем я представлю вам свою будущую супругу, мы проведем обязательный ритуал, который всем вам известен. Я мгновенно напряглась и непонимающе нахмурилась. о каком ритуале идет речь? Магическом? Разве Империя не против чар? Судя по всему, эти слова правителя удивили только меня. Дочери герцога радостно встрепенулись и заулыбались так широко, будто им предложили выйти замуж за самых лучших мужчин Империи. Специально для наших гостей? А что за ритуал? Как бы ни уточнила я у молодой графини Она была самой разговорчивой из моих новых знакомых. "О, сейчас лорд Мортен с помощью артефакта очистит зал от накопившейся в воздухе магии", с радостью известила меня она. "Вы не поверите, леди Марии сразу дышать после этого легче становится". "Так легко?" У меня сердце удар пропустило. "Что он сделает? Очистит воздух?" Дальше все было как во сне. Я едва успеваю искать взглядом лорда Мортена и вижу, как он снимает шею кулон. С большим синим камнем золотая цепочка ласковой змейкой соскальзывает по его пальцам, а камень вспыхивает. Окружающие улыбаются, а я чувствую, как на меня надвигается лавина. Она падает на голову и пытается прижать меня к полу. Зал плывет, размывается, перед глазами появляются черные мушки, а в ушах звенит от головной боли. Магия рассеивается вокруг меня, обжигает кожу. С каждым вздохом легкие горят все сильнее. Тошнота подкатывает горло. Я знаю, что мне поможет. Надо выпустить чары, любую магию, даже самую незначительную. Я едва держусь на ногах, стараюсь проморгаться. Всё внимание гостей сосредоточено на императоре и его братья. Никто не видит того, что я собираюсь сделать. Никто, кроме самого лорда Мортона, потому что он смотрит прямо на меня, а на губах его играет лёгкая усмешка.